Да и ей нужно дать время собраться. Излишняя поспешность всегда выглядит подозрительно. Так что, Ритулия, ты выходишь на первый план. Постарайся проследить за ней, а я буду поблизости. Ну, вот в этой кондитерской. Надежда Николаевна зашла в маленький магазинчик напротив отеля и поняла, что с ее стороны это было большой ошибкой. На полках лежало столько пирожных, круассонов и булочек, что у нее засосало под ложечкой. Особенно восхитительно выглядели фруктовые корзинки, по-французски «тарфюи» с клубникой и ананасами, с малиной и киви, с персиками и ежевикой. — Да, — подумала Надежда Николаевна, — черта с два в этой Франции похудеешь, столько соблазнов, что потом ни в одно платье не влезу. Как же эти подлые француженки умудряются не толстеть при наличии таких кондитерских магазинов на каждом углу? Оторвавшись от соблазительных полок, то есть выдержав все же характер, Надежда выглянула на улицу. Молодая мусульманка, закутанная до самых глаз, внимательно изучала витрину винного магазина. С ней попыталась заговорить явно в воспитательных целях полная пожилая алжирка, Но Рита изобразила глухонемую. А в это время к дверям отеля подошел крупный ржеволосый мужчина. Рита чуть не уткнулась носом в витрину. Рыжий здоровяк вошел в отель и буквально через минуту вышел обратно, вежливо поддерживая под локоть Анну Шипову. Малолетний разбойник плелся следом, обдумывая очередной теракт. Надежда облегченно вздохнула, пока ее расчет оправдывался. Молодая мусульманка оторвала взгляд от винной витрины, видимо, вспомнив завет Аллаха, и тихонько тронулась за объектом наблюдения. Надежда еще раз с сожалением полюбовалась корзиночкой с малиной и ананасом и вышла из кондитерской издали, наблюдая за развитием событий. Пройдя два квартала по улице Жарандо, Анна с ребенком и новым знакомым вошли в одно из бесчисленных маленьких кафе. Рита чуть помедлив на пороге зашла следом. Теперь Надежде оставалось только ждать. Она хотела вернуться в кондитерскую, но подумала, что это будет слишком тяжелым испытанием, и вместо этого заскочила в винный магазин, витрину которого только что изучала Рита. Хозяин-араб о чем-то негромко разговаривал со своим соотечественником. Надежда разглядывала бутылки, краем глаза посматривая на улицу. Изучение винного магазина оказалось неожиданно познавательным. Она прочла надпись «Бордо» на бутылках белого вина. Прежде она думала, что «Бордо» бывает только красным. Хозяин закончил беседу и подошел к посетительнице, задав ей по-французски какой-то вопрос, из которого она поняла только слово «мадам». Ответив ему единственным французским словом, которое смогла вспомнить «Мерси», она увидела в окне, торопливо проходящую по улице, Риту. Увернувшись от хозяина магазина, который в ответ на ее «Мерси» разразился длинным трагическим монологом, Надежда Николаевна выскочила на улицу и окликнула свою молодую подругу. Рита сделала ей знак «Идти следом» и пошла вперед еще быстрее — Только выйдя на бульвар Клеши и смешавшись с толпой, она замедлила шаг, и Надежда поравнялась с ней. «Ты куда так несешься?» «Они шли сзади, и я не хотела, чтобы нас видели вместе».